Глава 9. Вот здесь вы будете заниматься исследованиями. Лудзюньи опасливо оглядывала широкое низкое здание, затерянное в глубине центрального района внутреннего города Бианляня. Огромное помещение напоминало пещеру, внутри тянулись ряды стоек и полок, которые несколько тихих, запуганных слуг заполняли бумагами, чернилами, оборудованием и бесчисленными свёртками с алхимическими веществами. Сердце Лудзюнье трепетало от предвкушения. Наверняка на этих полках она сможет найти все минеральные формулы, которым когда-либо мечтала прикоснуться. А на некоторых стойках покоились крупные, грубо обработанные глыбы, в которых безошибочно узнавался камень гунши. В таком виде из него невозможно было высечь гладкие блоки, но отверстия, завитки и причудливые изгибы, пористые вуали, похожие на кружево, словно камень застыл в виде едва соединенных брызг, создавали впечатление, что куски руды извивались точно живые. Лудзюньи ничего не могла с собой поделать. Она одновременно испытывала и тягу к нему, и отторжение. Камень гунши — материал с немыслимым потенциалом, скрытым за его изменчивостью. Некоторые даже полагали, что божьи зубы оставили вовсе не боги, а что они представляли собой просто камни гунши, обработанные с помощью какого-то забытого искусства. Но в том виде, в котором он встречается в природе, он представляет собой лишь безжизненный камень. Его можно добывать, резать или точить, поэтому из него делали дикие, бросающие вызов земному притяжению скульптуры, которые украшают сады многих богачей. Художники изготавливали из них причудливых форм скамейки и ворота, благодаря чему их состоятельные благодетели могли отдыхать по соседству с такой силой. В безопасности, как они предполагали. Ведь даже нетронутый камень гунши считался причиной множества таинственных событий. Лу Цзюнье всегда считала такие байки обычными страхами особенно суеверных людей. Камень гунши представлял опасности лишь если на него воздействовали иначе, нежели простым инструментом. Например, обжигали, применяли на нем едкие кислоты, либо пускали в ход навыки совершенствующегося, способные изменять материалы. Во всех других случаях страх перед его силой был обыкновенным невежеством, и все это знали. Пока Цайдзин не начал делиться с ней своей коллекцией свитков, за те две недели, прошедшие с тех пор, как он ее пригласил, завербовал — Лудзюньи погрузилась в зыбучие пески учения, столь обширного и увлекательного, что она частенько засиживалась за чтением свитков почти до рассвета. Исследований, посвященных камням гунши, было куда больше, чем когда-либо доводилось слышать Лудзюньи. В основном ими руководили монахи из малоизвестных монастырей, и эти записи были весьма пугающими. Большинство свитков, в которых приводились записи исследований глубинных свойств камня, обрывались на полуслове. Это само по себе красноречиво говорило о судьбе их создателей. Даже те экспедиции, которые организовывали богатые аристократы, чтобы добыть кусочки камня для украшения садов, оканчивались необъяснимыми бедствиями так же часто, как и проходили успешно. Таким образом, подобное эстетическое решение было не только прихотью богатых, но и потенциальным смертным приговором для тех слуг, которым не повезло отправиться на поиски камней. Лу Цзюньи не знала этого. Она всегда избегала людей, склонных к такому безрассудному тщеславию. За какими опасными свойствами камней гунши охотился Цай Цзин? Поначалу она задавалась вопросом, почему советник не поручил это задание одной из имперских академий, так называемых Шуюань, в которых вне монастырей взращивали величайшие умы. Примечание. Шуюань. От китайского «Академия». Академии во времена династии Сун были частными академическими исследовательскими и образовательными учреждениями. Конец примечания. Шуюань были пульсирующими сердцами инноваций в стране. Их ученые с головой погружались в чернила и свитки, создавали астролябии, водяные часы и огромные лебедки с цепным приводом. И каждое из их достижений становилось для империи шагом в будущее. Но вместо этого Цайдзин вытащил именитых ученых и монахов с их насиженных мест в академиях и монастырях и объединил с одинокими чудаками вроде неё, поручив им посвятить себя этим исследованием для достижения какой-то будущей, пока неясной цели. Эта таинственность манила ее почти так же сильно, как и суровость свитков, которые ей приказали изучать. Чего бы ни добивался от них советник, для него это было делом величайшей секретности. Само это здание служило тому доказательством, заброшенное и переделанное исключительно под их нужды, охраняемое снаружи плотными рядами имперских стражников. Это место выбрали именно потому, что оно не являлось одной из оживлённых и часто посещаемых имперских академий. Удалённость от любых любопытных глаз лишь сильнее напоминала о том, как сильно советник хотел сохранить секретность исследований. Не то чтобы это нуждалось в дополнительных напоминаниях, не после частых, как бы невзначай брошенных им замечаний о том, что если кто-нибудь разгласит хоть намек на то, что он передал им для изучения, того ждет немедленная казнь. Камни-гунши и высокоэнергетические материалы. Каждая из этих областей сама по себе таила опасность, не говоря уже о том, чтобы объединить их. С другой стороны, у Лу Цзюньи первый раз в жизни появился шанс удовлетворить свое огромное любопытство. Она стояла на самом пороге открытия, на территории, на которую еще никто не осмеливался ступить. «Не без причин!» — голос ее дорогой Дзя эхом отдавался у нее в голове, вызывая горячее чувство вины. Решимость Лу Цзюньи извлечь максимум пользы из своего непростого положения, отношение к нему как к благоприятной возможности, рухнули после недолгого изучения информации, которую она произвела, запершись в домашнем кабинете на один день и одну ночь. Первые несколько драгоценных дней она как могла задвигала в дальний ящик стола все свои тревоги, гнев и беспомощность из-за того, что ее завербовали таким образом. И на какое-то время ей удалось по большей части отодвинуть это за стену и разглядеть за острыми шипами чудесные нежные цветы. Работа над этим проектом придавала каждой частичке ее сознания силы, наполняла ее энергией и расширяла ее возможности. К тому же, несмотря на первоначальную тактику Цайтсина, выбранную им для вербовки, спустя большее количество времени, которое она провела с советником, тот уже не выглядел в ее глазах демоном во плоти. Вместо этого он оказался практичным и вежливым человеком, который всегда слушал, что она говорила. «Это не должно было походить на жалкий принудительный труд», сказала она себе. Исследование может оказаться опасным, но вместе с тем и полезным. Быть может, сложись все иначе, она добровольно бы занялась такой работой. И весь этот ее драгоценный оптимизм разбился о недовольство ее дорогой Дзя. Ее неодобрение, ее обиды, ее страхи. Ее дорогой Дзя было невдомек об опасности того, что изучала Лу Цзюньи. Достаточно было той ужасной политической ловушки, в которую она угодила. «А что еще я, по-твоему, должна была делать?» — в конце концов вспылила Лудзюньи. «Хочешь, чтобы я пошла к советнику и отказалась? Я куплю тебе позолоченную шкатулку, чтобы ты потом положила в нее мою голову». «Не шути так», — ее дорогая Дзя едва не сорвалась на рыдания «Ты, по крайней мере, можешь не радоваться так этому». «Ага». «Так значит, признаёшь, что отказаться я не смею, но при этом хочешь, чтобы я жила в страхе и тревоге? Я хочу, чтобы ты была осторожна, и я хочу, чтобы ты жила. Да как? Как ты можешь вести себя так, словно для меня это ничего не значит?» И тогда та в самом деле разрыдалась. У Лудзюньи всегда заканчивались аргументы в споре, стоило ей увидеть её слёзы. Она обняла её. погладила по тонким шелковистым волосам, по раскрасневшимся щекам и шее прижалась своим лбом к её, стоя напротив и вдыхая её аромат цветущего персика, пока слёзы Дзя не утихли. «Я думала, ты будешь гордиться», — пробормотала Лу дзюньи «Ты со своей великой любовью к императору и всем его чиновникам». Она хотела немного подразнить её, — Их политические разногласия были давним камнем преткновения между ними, но ее дорогая дя лишь фыркнула и отпрянула. «Тебе стоит прикусить язык. Подумать только, говорить такие слова об империи. Разумеется, я люблю императора долгих лет жизни ему, всем сердцем и всегда буду любить, чего я тебе советую». «Тогда что плохого в том, чтобы служить ему?» — убеждала Лу Цзюньи. На сей раз она сохранила серьёзный тон, мягкий. «Даже... даже если мне придётся умереть, будучи призванной на службу империи, ты знаешь, кто я, и что это не было моим выбором. Но с твоей-то любовью к государю можешь ли ты так к этому относиться? Прошу тебя, если я умру, исполняя свой долг, это может... может ведь стать чем-то достойным гордости?» Она стиснула зубы, подбирая слова. Ей лишь нужно было... О небеса! Ей лишь нужно было, чтобы ее дорогая Дзя перестала тревожиться за нее. У нее не оставалось сил для них обеих. Не тогда, когда над ней постоянно висел топор прихотей Цайдзина. Не тогда, когда она и так сильно подозревала, что сами эти исследования, стоит им начаться, могут оказаться последним самонадеянным действием в ее жизни. Ее дорогая Дзя утерла слезы и отвернулась. И лучшим исходом будет то, что ты предстанешь перед императором, — прошептала она. Но мы же обещали, обещали, что никогда не заведем мужей. ай яй ай ну разумеется. И как же до Лудзюньи раньше не дошло? Она лишь могла вновь заключить свою дорогую дзя в объятия. Она не была столь наивна, чтобы поверить в правдивость предложения стать наложницей государя. или в то, что ей можно будет отказаться, если такое предложение всё же поступит. Но упускать такую возможность нельзя было. Возможность оказаться при дворе, обзавестись политическим весом, превосходящим её самые безумные мечты, получить шанс провести реформы, о которых она могла лишь грезить, добиться прогресса и перемен в империи изнутри. Она не могла притворяться, что отказалась бы от подобного, Не следовало ей рассказывать обо всём этом своей дорогой Тзя. Она думала об этом как об одном из самых светлых моментов того ужасного выбора, которому её принудили, но для её дорогой Тзя... Не было ничего необычного в том, что состоятельный, не обременённый узами брака богач приводил в дом наперстника или наперстницу того же пола. Хотя редко случалось, чтобы их соглашение длилось слишком долго — И ещё реже случалось, чтобы этот наперстник или наперстница были того же социального класса, что и её дорогая отзя, и между ними не существовало слишком сильного разрыва в богатстве и власти. Чаще всего ими становились хорошо воспитанные, но испытывающие финансовые трудности юноши и девушки, которые хотели пробиться в жизни и получали весьма щедрые подарки. После того, как их состоятельные партнёры делали то, что хотели сделать, и заключали брачный контракт. Наперстники и наперстницы не являлись чем-то неслыханным в супружеских семьях, но в таком случае к их существованию относились столь же неодобрительно, как к мужчине, который взял чересчур много наложниц. Дзя не обладала тем же мятежным духом, что Лудзюньи, ни в поступках, ни во взглядах. Она была порядочной, чтящей традиции и очень красивой. Ей суждено было обзавестись богатым мужем и вести собственное домашнее хозяйство. Её семья не стала заходить так далеко и силой выдавать её замуж, хотя могла бы. Вместо этого они просто отреклись от неё. В одночасье она лишилась родителей, родственников, богатства и фамильного имени. Никто не хотел оставаться незамужней наперстницей в доме другой богатой женщины, когда вместо этого можно было заключить контракт с подходящим мужем. Это был единственный раз, когда Дзя отбросила общественные ожидания относительно неё. И какой ценой? Не следовало Лу Цзюнье упоминать об этом едва ли возможном предложении Цайдзина. Так или иначе, а это было не более вероятно, чем Кровавая Луна? И пусть ее дорогая Дзя наверняка знала, что о ней хорошо позаботятся если их соглашение когда-нибудь подойдет к концу. Не по этой причине они шепотом клялись друг другу никогда не заводить мужей. Лудзюньи не могла притворяться, что их разрыв не разрушит и часть ее самой, ведь глубоко в душе она была вовсе не такой сильной, как ей хотелось бы верить. После этого Лу Цзюньи попыталась быть более чуткой к чувствам своей дорогой Дзя. Не выказывала никакого восторга по поводу неограниченных знаний и ресурсов, которые внезапно свалились на её голову. Научных свитков, о возможности прочитать, которые раньше она могла лишь мечтать, графиков с численными анализами, которые, казалось, открывали невероятные возможности под взмахами её кисти. Вместе с тем она перестала делиться и своими страхами. теми, которые она могла игнорировать, лишь отгородив их стеной в своем сердце. Потому что стоило ей приметить их отражение в глазах своей дорогой Дзя, когда та начинала волноваться за нее и паниковать, Лу дзюнье приходилось утешать ее. Напряжение между ними стало походить на плохо подогнанную черепицу, которая никак не стыковалась друг с другом и лишь трескалась. Где-то в глубине души Лудзюнье испытывала облегчение от того, что скоро обзаведётся официальным исследовательским помещением, куда сможет сбежать. А что до советника Цайтсина? Она не могла забыть, что он мог разрушить её жизнь одним щелчком пальцев, но он всегда был с ней любезен, проявлял благородство и остроумие учёного. Он мог понять большую часть ее объяснений, и некоторые из их бесед тянулись до самой глубокой ночи, и он всегда подталкивал ее к подробному обсуждению возможной теории. И она удивительно легко забывала, что он угрожал ей казнью. «Если придумаете что-нибудь, что может ускорить вашу работу, вам нужно лишь сказать слово», Наставлял Цайтин, проводя унизанными перстнями пальцами по столешнице, пока они медленно прогуливались по новому исследовательскому пространству. Он напоминал Лу дзюньи добродушного дядюшку. «Во внутренних дворах, в задней части здания, установили горны. В вашем распоряжении будут работники, которые умеют с ними обращаться, для проведения любых этапов отжига, которые вы пожелаете выполнить». Там же достаточно места для создания и испытания зажигательных смесей. Постарайтесь не изувечить никого важного. Ей не давало покоя, что советник обращается к ней так, словно она обладала здесь безмерной властью. Она уже дважды встречалась с Шенько, учёным, который должен был наблюдать за ними всеми. Тот был немного отстранённым, но стал больше прислушиваться к ней. Стоило ей заговорить цифрами, а не словами. Она тщательно взвешивала свои ответы, стараясь выбирать наиболее благоразумные. «Помещение более чем подходит», — искренне ответила она. «Не думаю, что у нас возникнет недостаток в каких-либо материалах, но если так случится, я непременно сообщу вам. Разумеется, когда речь касается чего-то серьезного, я обычно полагаюсь на ученого Шеня. Уверена, он будет доволен и благодарен». «А, я казнил его нынче утром», — буднично заметил Цаэтсин, потянувшись через плечо слуги чтобы прочесть этикетки на травах и минералах. Лудзюньи запнулась на полушаге, кожу по всему телу стянула, словно из неё резко откачали всю жидкость. «Я... я не знала, господин советник». «Да, оказалось, он грешил тем, что подделывал цифры в докладах для меня». Осмелился полагать, что никому не должно вмешиваться в эту область, даже империи, да процветает она вечно. Чистая измена. Лудзюнье и само подобные мысли посещали разок-другой. Она постаралась, чтобы смятение не отразилось на её лице. Цайтин вперил в неё свои чёрные, точно жучки, глаза. «Вам ведь не было известно о его вероломстве?» «Нет, господин советник». До сих пор он лишь запрашивал у меня сводки, чтобы оценить мою подкованность в вопросе. А она-то думала, что тут предвзято к ней относится из-за того, что она женщина. Теперь же такое обвинение выглядело безжалостным. Он редко разговаривал со мной. «Прекрасно!» — осмелюсь спросить, — запнулась лу Лудзюнье, не в силах продолжить. У неё перехватило дыхание. «Осмелюсь спросить», — «А кто будет руководить исследованиями в дальнейшем?» «Верно, в том и проблема», — Цайтин внимательно изучал её взглядом. «Для того, кто твердит, что он лишь любознательный литератор, вы обладаете гораздо более обширными знаниями в этом вопросе, чем большинство ваших предшественников, которых я нанимал, в значительной степени». У Лу Цзюньи внезапно закружилась голова, словно она перебрала с ароматным вином, «Ваша роль в деле служения империи только что возросла», — сказал Цайдзин. «Будьте осторожны. Впредь успех или провал исследования — это целиком и полностью ваша ответственность». «Господин советник, это честь для меня, но я не...» — слова отдавались ей с трудом. «У меня нет...» — «Это решено», — отрезал Цайдзин. «А теперь, что вы думаете о новом исследовательском пространстве? Нужно ли что-то поменять?» «Это сон», — с изумлением подумала Лу Цзюньи. Вот только она переживала, не обернётся ли тот кошмаром. «Всё, всё прекрасно», — выдавила она. «Ничего менять не нужно». «Я жду от вас подробной оценки остальных членов команды», — продолжал Цзайдзин. Если ученый Шейн действовал не один, вы же сумеете по расчетам это вычислить, верно? Также я ожидаю, что вы сообщите мне, если кто-то из них не будет соответствовать стандартам, которые требуются в нашем деле. Не стесняйтесь открыто извещать меня о таких случаях. «И что же случится с теми, кто не будет соответствовать стандартам?» — тихо спросила Лудзюнье. «Что с ними будет?» отправиться домой с благодарностью империи и предупреждением не разглашать того, чем они занимались в этих стенах. Госпожа Лу, казни подлежат лишь предатели. Она не была уверена, что почувствовала от этого облегчения Определенно не почувствовала. «Немедленная казнь вашей команды, их семей и домочадцев последует только если всплывет хоть малейший намек на истинную цель наших исследований», — произнес Цайдзин таким тоном, каким мог бы обсуждать цветы в саду. «Я читал ваши научные умозаключения, госпожа Лу. За вами водится дурная привычка бросать вызов тем, кто выше вас». Перед глазами Лу Цзюнье мелькнуло лицо её дорогой Дзя, которую только что столь буднично угрожали убить. «Клянусь вам, господин советник, что всё буду держать в строжайшей тайне. Не перебивайте меня!» Лу Цзюнье смолкла и даже дышать перестала, лишь почувствовала, как её покачивает. «Надеюсь, что вы сохраните эту свою привычку, но только в отношении меня». Если вам понадобится информация или материалы, то я жду, что вы попросите меня. Если будет не хватать работников, то я жду, что вы уведомите меня. Если вы сочтете, что необходимо выбрать новый курс для исследования, то я жду, что вы поставите меня в известность, меня или лишь меня. Безусловно, с должным почтением. Терпеть не могу, когда почтение превалирует над истиной. «Однако, если вы решите обсудить эти темы где-то еще, и я узнаю об этом, вы будете уничтожены. Я ясно выражаюсь». Лудзюнье облизнула губы. Голос ее был слабым, словно дуновение ветра, с трудом шевелящая тростник. «Да, господин советник, предельно». «Замечательно. В таком случае настала пора поведать вам об истинной причине вашего пребывания здесь». Лудзюньи сглотнула, головокружение усилилось. Цайтин повёл её из комнаты во внутренний рабочий кабинет, где у дверей дежурили стражники, стоявшие в три ряда, несмотря на то, что снаружи и так было много военных. Они даже не шелохнулись, когда Цайтин и Лудзюньи вошли внутрь. Я лично отобрал стражников. Поделился с ней Цайтин, стоило им оказаться в комнате. Им не вдомёк, что именно они охраняют, знают только, что это чрезвычайно важно. Доступ к этой комнате будет только у вас. Я распорядился, чтобы сегодня это доставили сюда. Его рука опустилась на сундук, богато украшенный золотом и резьбой, с увесистым замком. Бронзовый ключ болтался у него на рукаве. В этом году монахи Аньфэньского монастыря экспериментировали с зажигательными порошками для создания взрывчатки. Но случилось несчастье, которое сравняло монастырь с землёй и убило 47 монахов. Лудзюньи подавила вздох. «О небеса!» Но они не обратили внимания, что их взрыв зацепил какой-то неизвестный камень — гунши. Лудзюньи попыталась собраться, чтобы переварить эту информацию. Последствия, наверное, были уму непостижимы. Зажигательные порошки уже давно вышли за пределы разумного понимания. Некоторые считали, что они прорывают трещины в реальности так же, как это удавалось Божьим зубам, чтобы высвободить такое же количество энергии. Мнения относительно них отличались. Одни считали, что их стоит и дальше изучать, другие утверждали, что те являются дьявольским искусством, за которое никому не стоит браться, дабы не навлечь себя гибель. Такой выброс энергии в непосредственной близости от камня Гунши. Какая-то часть Лу Цзюнье искренне удивилась, что погибло лишь 47 человек. Судя по всему... «Большая часть камней гунши была уничтожена взрывом», спокойно продолжил Цайтин. Но среди обломков нашли 13 небольших фрагментов, которые остались невредимыми. Поразительно, но они, кажется, были изменены. Ключ, висевший на рукаве, опустился в его ладонь, и он вставил его в замок резного ларца. 9 из них существуют и поныне, и три были перенесены сюда». Он поднял крышку. Внутри на подстилке из роскошной ткани лежали три осколка полированного камня. Лудзюньи потянулась было в их сторону, но замерла на полпути. Ей показалось, или воздух над ними и вправду дрожал. Они натолкнули меня на мысль о... Предположение оказалось слишком глупым, чтобы его высказывать. «Божьем зубе», — согласился Цайтин. «Да, даже больше, чем вам кажется». Вскоре было обнаружено, что, несмотря на произошедшую трансмутацию, они ведут себя как божьи зубы. На этот раз Лудзюньи не смогла удержаться от резкого вздуха. «Это значит, что... что можно создать новые божьи зубы?» «Всё верно», — подтвердил Цайтин. «Суть вы поняли». «К сожалению, чтобы приобрести эти знания, мы потеряли четыре из этих фрагментов, а вместе с ними — рассудки и души четырёх человек». «Связь между Божьим зубом и человеком сработала не так, как должна была», — предположила Лу Цзюньи. Последствия такой неудачи невозможно было представить. «Ох, бедные люди!» «Всё работало именно так, как и должно было работать», — вкратчиво ответил Цзинн. пока осколки не пожирали их изнутри. Судя по всему, остается проблема с их стабильностью. «Вот чего вы от нас хотите», — вывод был только один. «Изыскать способ, как обуздать их и исправить их нестабильность». Задача возникла у нее в голове. Возможно ли это вообще осуществить? «Именно. А также повторить подвиг». Советник опустил крышку сундука, скрывая его ошеломляющий секрет. Но осторожно. Цаэдзин хотел получить возможность изготавливать божьи зубы из камней гуанши по своему желанию. Как это изменило бы империю? Как это изменило бы всё? У Лу Цзюньи в голове не укладывалось, каким бы это стало открытием на долгие века. «За исключением самого государя, никто за пределами этой комнаты не знает подробностей, которые я вам только что поведал», — тихо предупредил Цайтин. «Никто из ныне живущих», — я хотел сказать. «Я распорядился уничтожить все записи об Анфэньском инциденте. Можете себе представить, что может случиться, если эти знания попадут не в те руки». Она вполне могла. В глубине души Лу Цзюньи понимала, что советник, вероятнее всего, не станет разделять ее собственное мнение о том, как надо обращаться с подобным изобретением. Но это не могло помешать технологическому прогрессу, который значительно изменил бы мир. Даже сам Цаэй Цзин не мог предсказать, воплотятся ли в жизнь его тщательно в разработанные планы. И Лу Цзюньи этого знать не дано. Это было бы слишком масштабным, слишком неконтролируемым изменением, если бы оно сработало. И если бы оно сработало, Лудзюньи сохранила бы секреты того, как это делается. Очень опасное знание. Цайдзин повернулся и направился прочь из комнаты, а лу дзюньи поспешила следом. Ее разум был в смятении, кожа онемела. «Коль скоро вы обо всем узнали», то понимаете, что я требовал от вас изучить», — сказал Цайдзин. «К сожалению, до сих пор мои надежды в отношении выбранных мною ученых не оправдались. Над империей нависла серьезная угроза, исходящая из-за ее границ. Чтобы избавиться от нее, нам необходимы самые светлые умы в истории. И если у вас на примете есть кто-то вроде вас, кого, возможно, обошли стороной, назовите мне их имена». и они будут в вашем распоряжении?» Лудзюньи заколебалась. «У вас есть кто-то на примете», — Цайдзин поторопил. «Говорите. Будь проклят, этот человек и его сверхъестественное чутье». Лудзюньи не считала, что у нее на лице все написано, знала, что это не так. От Отчего-то казалось, что он всегда знал слишком много. По правде сказать, Лу Цзюньи заметила, что многие представленные Цайдзином трактаты были за авторством Лин Дженя. Лин Дженя — забавного старика-ученого, который несколько раз посещал ее светские кружки, порой в компании своей супруги Фань Жуй. Лин Дженя, который приходил в восторг от всего, что было способно гореть и создавать шум, каким бы опасным то ни было, и который заражал всех своим весельем. Линь-Дженя, который несколько месяцев тому назад был арестован, по подозрению в подстрекательстве к мятежу, как слышала Лу-Дзюньи, что совсем не вязалась с озорной улыбкой этого старика. Она и раньше находила некоторые из его работ увлекательными, но до сих пор понятия не имела о глубине его открытий. Она также начала замечать, что частенько в его заметках упоминается его жена. Фань Жуй сама по себе была личностью необычной, заклинательницей Жэнься с определенными достижениями. Правда, в присутствии Лу Цзюньи она никогда не выказывала грубости, с которой обычно связывали приверженцев Жэнься, если не считать ее редких, но хлестких проявлений остроумия. Читая между строк заметки Лин Джэня, Лу Цзюньи поразилась, как высоко он отзывался о своей супруге — как о по интеллекту человеке, партнёре по исследованиям. Много места отводилось её особым способностям в алхимии, благодаря которым она, судя по всему, и снискала некоторую славу, и что он регулярно советовался с ней по вопросам своих исследований. Поговаривали, что Фань Жуй заключили в тюрьму вместе с супругом. Лу Зюнье тщательно подбирала слова. «Господин советник». Во время изучения материалов, по вашему указанию, у меня возникла идея. Некоторые из них были написаны одним мужчиной и, как я полагаю, его женой. Я встречалась с ними раньше пару раз, и их учёность впечатлила меня. Однако Цайдзин подождал, пока её слова повиснут в воздухе, его седые брови сурово сдвинулись. «Вы говорите об учёном Линджене и его супруге, надо полагать». Лу Цзюньи замешкалась с ответом. «Да, советник. Понимаю, они в немилости у империи, и прошу прощения, что вообще упомянула их, но думаю, они смогли бы помочь с исследованием их поразительные знания». Она запнулась и замолчала под яростным взглядом советника. «Но он же сам просил, просил говорить ему, трижды спрашивал. Идиотка, это же не значит, что нужно предателю империи предлагать». Она думала, по-прежнему считала, что арест Лин Дженя был несправедливым, а обвинения в подстрекательстве к мятежу были надуманными, поскольку он имел дерзость экспериментировать с зажигательными порошками без разрешения империи. Быть может, и Фань Жуй просто схватили заодно, как это часто бывало. Лу Цзюньи и подумать не могла, что они и вправду были виноваты. В глубине души она искренне надеялась, что, замолвив за них словечко «здесь», сумеет спасти их от плахи. Но Цайдзин... Цайдзин... В его глазах, разумеется, они были виновны. И он по-прежнему не произнес ни слова. Лу Цзюнье ощутила холодок страха. Она рухнула на колени, прижавшись лбом к полу. Она просчиталась по всем фронтам. «Приношу свои извинения, господин советник, это было глупейшее решение. Я весьма сведущ в этих областях исследований», — изрёк Цайдзин. «И мне знакомы имена всех известных учёных, мятежники они или нет. С вашей стороны было ошибкой полагать, что я этого не знаю». И как ей только в голову это взбрело. Он ведь не желал, чтобы она бросала ему вызов. Разумеется, нет. Она всегда была лишь мышкой в разинутой пасти тигра. «Однако», — продолжил Цаэтзин, — «вы ответили мне честно и выразили искреннее сожаление о своей ошибке. Как, по-вашему, им удалось бы существенно продвинуть прогресс?» Пол под руками Лудзюньи был каменным, прохладным и ровным, его холод пробирал до самых костей. «Да, господин советник», — тихо откликнулась она. «Встаньте и следуйте за мной». Цайтин явно привык быстро ходить. Лудзюньи поспешила за ним, соблюдая почтительную дистанцию. Его личная охрана трусцой последовала за ними, и они покинули здание. Они миновали ряды стражи, прошли через широкий обнесенный стеной двор и вышли в центральный район. Цайдзин не позвал паланкин, но это было для него обычным делом. Он предпочитал проходить пешком гораздо большее расстояние, чем большинство людей его положения. Физические упражнения, как он говорил, способствуют ясности ума. Лу Цзюньи пришлось подобрать юбки, чтобы не отставать от него. Цайдзин повёл их вдоль передней стены дворца по левую сторону от него. Его зубцы и силуэты стражников на возвышении наблюдали за ними. Миновав дворец, они свернули через несколько извилистых улиц, которые раньше Лудзюньи в глаза не видела. Не то чтобы она была постоянной гостьей на этих улицах или же в любом другом месте внутреннего города. Лаковые резные крыши возвышались над ними с одной стороны, а с другой им всё чаще встречались сады и дикие участки, которые подбирались к склонам гор, тех самых, которые окружали дворец точно северная стена Бянляня. Лудзюньи знала, что лучше не спрашивать, куда они держат путь. Наконец исчезли из здания по правую сторону от них. Быть может, они всё ещё находились в пределах городских стен, Но пусть во внешнем городе и кипела жизнь, это место больше походило на сельскую глубинку из-за редкой растительности. Цайдзин развернулся на пятках и устремился по тропинке между деревьями, ведущей к горам. Потирая колющий бок, Лу Цзюньи последовала за ним. Они наверняка прошли по меньшей мере три ли. Ее обувь явно не предназначалась для таких прогулок. Деревья приглушили дневной свет, отчего казалось, что они шли по сумеречному лесу. Наконец, тропинка закончилась у тяжелых, наглухо закрытых ворот, встроенных в покосившуюся стену, заросшую кустами. Но сколь тихими и таинственными не казались эти леса, стена была внушительная, в два раза превышавшая рост Лудзюньи. Вокруг нее расположились крепкие сторожевые башни. лудзюньи со своего места трудно было их как следует разглядеть, но мурашки на затылке шептали о том что там находились хорошо обученные часовые в начищенных доспехах с заряженными арбалетами наготове что это за место такое откройте приказал цатин говорил он негромко и лудзюньи гадала как же часовые на башнях услышат его Но тут стражники, следовавшие за ними тенью, забежали вперёд и объявили о прибытии советника. Послышался тяжёлый лязг, после чего массивные ворота, скрипя, начали открываться. Но они не были деревянными, оказалось и выкованы из железа, правда, бугристой формы и с извивающимися серебристо-серыми прожилками. «Милости прошу в яму, госпожа Лу», елейным тоном пригласил Цайдзин. Кулудзюнье пересохла во рту, а пальцы похолодели. Яма — глубочайшая темница империи, из которой никто и никогда не возвращался. Окутанная мистикой и слухами места, половина подданных империи даже сомневалась в её существовании. Это была необычная имперская тюрьма, в которой она навещала Линчун, не блок камер в здании, где обвиняемых помещали в забитые грязной соломой клетки и выводили из них, чтобы те предстали перед судом, который выносил им приговор. Яма была местом постоянного содержания опасных преступников, тех, за чьей судьбой следил личный император. Лодзюньи сомневалась, что кому-нибудь из них удалось покинуть это место живым. Лудзюньи сомневалась, что кому-нибудь из них удалось покинуть это место живым. За этими воротами и завершался их тяжёлый путь. Хоть снаружи ворота и окружала аура таинственности, скрывался за ними лишь военный полигон. За бугристыми, бесформенными стенами был широкий круг, вырытый прямо в земле. Он казался огромной, обращённой к небу ареной. Концентрические каменные ярусы расстилались по земле и вели вниз к центральному углублению, где вздымался уродливой формы холм, здание, которое наверняка и являлось той самой темницей. Вместо обычных гражданских тюремщиков по каждому уровню этой огромной конструкции сновали имперские стражники, держа руки на сверкающих ножнах. Ещё ни одно сооружение не было так тщательно спроектировано для содержания людей под стражей. Лодзюньи поглядела на стены, мимо которых они прошли. С этой стороны, без лесных теней и налёта плюща и мха, они, казалось, были сложены не из каменных блоков, а будто слеплены из материала матово-чёрного цвета, который будто впитывал весь дневной свет. Исключением были те места, где проступали серебристо-серые тона — те же, что и на уродливых воротах. Лудзюнье отвернулась и поспешила вслед за советником. Их путь вниз по ступенькам тянулся, словно сырая лапша в руках повара. Пусть она и была здесь гостьей, но Лудзюнье чувствовала, как арбалетчики рисуют на ее спине мишени, словно один ее неверный шаг мог стоить ей жизни. Солдаты, которые бесстрастно маршировали мимо них, казались до жути проницательными и бдительными — На их лицах читалось, как мало им надо, чтобы взяться за меч и махом рассеть человеку горло. Это были не шумные конвоиры, а одни из самых закалённых стражников империи. Пот покатился по спине Лудзюньи под её лёгким халатом и накидкой. Они проходили уровень за уровнем, опускались всё ниже и ниже, пока не достигли плоской круглой площадки внизу. Та была куда шире, чем казалось сверху. Здесь стояло еще несколько стражников. Все, как один, обращены были к монолитному зданию в самом центре. Лишь один мужчина стоял к ним лицом. На форме его виднелась кисточка, выдававшая командира подразделения. Стоило им приблизиться, как он тотчас же выпрямился и сложил руки в приветственном жесте. «Приветствуем! Добро пожаловать, господин советник!» Поразительно, что остальные солдаты не сделали ни шагу со своих мест. Луцзюньи в голову не приходило, сколь привычным ей всегда казалось проявление внимания и почтительности в присутствии советника, пока ей не встретились те, кому было приказано этого не делать. Здешние солдаты подчинялись более высокой цели. Цайтсин подошел к командиру. «Привезти заключенных Линженя и Фаньжуй. Будет исполнено, господин советник». — ответил мужчина и отдал несколько приказов подчинённым. Небольшая группа спешно выступила вперёд, остальные же рассредоточились по периметру, держась на стороже, но оставляя перед собой свободное пространство. Лу Цзюньи припомнила эту супружескую чету. Несколько раз им уже доводилось встречаться. Несмотря на свою страсть к взрывоопасным веществам, Линжэнь выглядел неопаснее детской набивной игрушки. Он обладал раскатистым смехом, длинными волосами и бородой, поредевшими с возрастом. Рядом с ним была Фанни Жуи, тихая женщина, у которой порой внезапно прорезывалось чувство юмора. Черты её лица выдавали, что жизнь её была полна как радости, так и печали. Её мужу, однако, как-то удавалось заставить её улыбаться. Они оба выглядели кроткими и седыми на склоне своих лет — и всё же Лу Цзюнье отмечала их детскую любознательность. Однажды Лин Чжэнь перестал посещать её кружки. Не то чтобы он был их завсегдатаем, но тогда ей стоило разобраться в этом, выведать больше информации. Их нельзя было назвать хорошими знакомцами, да и у самой Лу Цзюнье тогда нашлись другие дела, требующие её вмешательства. Инцидент с Лин Чжун, например. «А что бы ты смогла сделать, раз они с женой и вправду оказались здесь?» Солдаты, которых вызвал командир, вошли в тёмный туннель. Он наверняка был входом в это ужасное здание, темницу с такими толстыми стенами, что едва ли для них нашлась бы дверь. Цайдзин и дзюньи стояли у входа в ожидании. Советник был безмятежен, дзюньи же старательно пыталась дышать, чтобы успокоиться». Только этим утром Цайтин казнил ее начальника. Что же она наделала, спросив о таком? Она решила помочь Лин-Женю и Фань-Жуй, даже не подумав о своей собственной безопасности и жизни. А что, если они откажутся? Что, если они виновны? Она попыталась выкинуть эти мысли из головы и повернулась, чтобы рассмотреть это грозное сооружение — Темницу, которая становилась могилой для своих пленников. Часть её желала никогда не видеть воочию этого. У стен здания, если его можно было так назвать, были те же бугристые, бесформенные очертания, что и у стены над ними. Оно оказалось скорее слепленным, нежели построенным, и смутно напоминало курган. Подойдя поближе, она заметила, что чёрный камень камнем вовсе и не являлся, то был известковый раствор, шероховатый чёрный раствор с россыпью блестящих обломков, выглядывающих из его глубин. Лудзюнье читала о подобном. Раствор из чёрного риса. Такой готовили из смеси извести, клейкого чёрного риса и измельчённого камня или керамики. Он способен вынести землетрясения, пожары, войны, ему не страшны были ветра и время. В Великой Сун такой материал использовали для самых важных укреплений, массивных городских стен, сторожевых башен и больших неприступных гарнизонов. И здесь, для темницы, расположенной в самом сердце внутреннего города Бянь-Ляня, неподалеку от императорского двора. Лудзюнье незаметно коснулась неровной поверхности стены. Вблизи серебряные прожилки, торчащие волнистыми узорами, казались куда чуднее. Они были гладкими и серебристыми, с собственной текстурой и причудливыми узорами на фоне шероховатого чёрного раствора. Казалось, что раствор просто насыпали вокруг них. Лудзюнье отпрянула от стены, словно обжёгшись. «Верно. Стены здесь отделаны камнями гунши. Их оставили в естественном виде перед тем, как залить раствором», — заговорил Цайтин прямо у неё за плечом. Так близко, что она могла ощутить его дыхание на своей шее. вполне объяснимая предосторожность для подобной темницы не думаете для подобной темницы она использовалась чтобы запереть в ней людей вроде Фанни Жуй Фань-Жуй Жуй заклинательницы женься обладающей навыками совершенствующегося Разумеется. А где же еще, как не в такой яме, держать до несомненно неизбежной казни тех, кто обладает развитыми навыками совершенствующихся, если их сочли угрозы империи? Она никогда раньше не задавалась этим вопросом. И как же она только не додумалась? Разве обычная тюрьма сумела бы удержать монаха с невероятными навыками? Она подумала, что даже представить не могла подобного человека в роли негодяя. Те, кому рукой подать было до просветления, как правило, жили отшельниками на скрытых облаками горных вершинах, далекие от всего мирского. И все же ей попадались монахи вроде Луда. Фань-жуй, несомненно, была куда способнее и обладала поистине развитыми навыками совершенствующегося, но империя, как и в случае с Луда, сочла ее угрозой, несмотря на ее дисциплину и ее опыт. Реальность не соответствовала ее стереотипам. Что произойдет, если Луцзюньи собирала воедино разрозненные мысли? Она неделями корпела над этими таинственными трудами. К тому же на ум приходила история Цайтсина о 47 погибших в Аньфэньском монастыре. Если бы на эти стены воздействовали чем-то иным, нежели обычным долотом, пламенем, алхимии или одной из взрывчаток Линдженя, то тогда последствия были бы совершенно непредсказуемыми. Всё обернулось бы ужаснейшим ночным кошмаром для любого, кто бы ни попытался это сделать. В этой темнице вполне мог находиться и тот легендарный монах, который тренировался не один век, опытный учёный, способный проникнуть во все тайны Вселенной. «Вы правильно предположили», — пробормотал Цаитин и отошёл. Раздался лязг железа. Где-то в глубине, в конце потайного туннеля, отворилась дверь. Солдаты отправились внутрь и тотчас же вернулись обратно, ведя посередине в окружении по меньшей мере пяти лезвий. Лу Цзюнье не признала бы их. Тощие и грязные от них несло смрадом их собственных испражнений. Запястья и лодыжки были надёжно закованы в цепи, а шеи вытянуты вперёд. Покрытые корками грязи волосы скрывали их лица. Вокруг жужжали нетерпеливые мухи, Один глаз Лин-Женя раздулся до размеров апельсина и потемнел от запекшейся крови. Ужас превратил разум Лу-Дзюньи в ничто. Пусть они виновны, но разве можно с ними так? Разве можем мы тогда считаться цивилизованным государством? фанни и плотно заткнули рот кляпом. Стражники знали, что с опытной заклинательницей Жень-ся шутки плохи. Оба заключённых щурились и моргали, пытаясь закрыться от яркого дневного света. Когда же они в последний раз видели что-то за пределами темницы, где их заперли? Ещё больший ужас обуял Лу Цзюньи, когда она поняла, что в яме, покрытой камнями гунши, не было окон, равно как и воздушных отверстий, ведущих наружу. Слезящиеся глаза Лин Дженни наткнулись на Лу Цзюньи. Он непонимающе уставился на неё. Фаньжуй, казалось, приспосабливалась к свету куда медленнее, взгляд ее блуждал, словно она видела все и вместе с тем ничего одновременно, пока она не заметила Цайтина и не уставилась на него. Солдаты вывели пленников на середину открытого пространства и поставили обоих на колени. Послышался звон цепей. Лин Джинь едва не упал лицом прямо на камне, но один из стражников тотчас же резко поднял его. Как только заключенных представили, стражники отступили назад, но лишь на расстоянии вытянутой руки, держа клинки наготове готове. Цаэдзин обошел их, внимательно разглядывая. Лин Джэнь потупил взгляд. Не то из уважения, не то из страха, а, быть может, из-за того и другого вместе. Реакция Фань Жуй была куда более недвусмысленной. Сердце Лу Цзюньи забилось чаще. «Пожалуйста», «Пусть советник не заметит», — безмолвно взмолилась она. Столь дерзкое неповиновение пусть и было вполне оправданным, но неумолимо повлекло бы за собой наказание для всех них. «Быть может, если она не сможет разговаривать, то и не погубит всех нас». Эта мысль ощущалась чрезмерно жестокой. Цаэдзин встал перед ними, взирая на них сверху вниз. Весь двор будто затаил дыхание. «Я слышал, что вам знакома моя спутница, госпожа Лу», — наконец спокойно произнёс он. Линжэнь на мгновение приоткрыл рот, словно вспоминал, как разговаривать. Он перевёл взгляд с Цайдзина на Лу Цзюньи и обратно. «Да, господин советник», — пробормотал Луны, голос его звучал прерывисто и очень тихо. «Она посоветовала мне дать вам с женой второй шанс, чтобы вы смогли умело и преданно послужить империи». «Поведай-ка мне, ученый Лин, вы этого шанса заслуживаете? Если бы вас попросили, посвятили бы вы каждую частичку себя, благу государя и страны?» И вновь Лин-Джин перевел взгляд с одного на другого, на сей раз в нем сквозило смятение. «Пожалуйста», — безмолвно взмолилась дзюньи если лин Линь-Джэнь плюнет на это предложение, разве он мог так поступить? Но если он откажется, она рисковала не только своей жизнью, когда сообщила их имена советнику. «Служить вам для нас великая честь, господин советник», — сказала Линь-Джэнь. Лу Цзюньи с облегчением выдохнула. Но Цаэдзина не так просто было уважить, разумеется, нет». Он принялся расхаживать между заключенными со сцепленными за спиной руками. «Ученый, занимающиеся зажигательными веществами, и заклинательница Женься со способностями алхимии», — рассуждал он. «Эксперименты с огненными порошками и камнями гунши?» «Госпожа Лу оказалась весьма смышленной, раз посоветовала вас». «Всё прекрасно, за исключением того, что эксперименты вы проводили вопреки воле своего государя и повелителя». «У нас и в мыслях не было проявить неуважение», — выдавил Линь-Джень. «Господин советник, наши знания ваши полностью». «Не уверен, что ваша жена того же мнения. Да и ты, быть может, льёшь мне в уши сладкую ложь», — улыбнулся Цайтин. «А вы друг друга стоите, верно?» Такое совершенное сочетание алхимических навыков. К счастью, это также значит, что вас двое...» Он кивнул солдатам. «Освободить мужа и привести его в порядок». Выражение лица дженя колебалось между ужасом и неверием, когда наручники соскользнули с его запястьей и с грохотом упали на камни. И прежде чем он свалился сам, стражники подхватили его и шатающегося подняли на ноги. Но он собрал все оставшиеся силы, чтобы заговорить и вновь начать умолять. «Господин советник, прошу вас, моя жена невиновна. У неё выдающиеся способности, и мы можем сделать работу для вас вместе». «Эту работу вам придётся выполнять поодиночке», — объявил Цайдзин. «Видишь ли, пока один из вас остаётся в этой темнице, второй будет на коротком поводке. И это особенно касается твоей благоверной». «Выйти она сможет на следующей неделе, когда ты вновь окажешься в кандалах и когда она поймёт, что любое её неосторожное слово может стоить тебе жизни. Так что поаккуратнее со своими проклятиями, заклинательница женься!» Добавил он, обращаясь к Фань Жуй, и радушно кивнул ей. «Строгая алхимическая наука. Госпожа Лу будет докладывать мне о вас обоих и будет следить за вашим поведением». Он поправил свои одежды и уже было собрался уйти, как вдруг повернулся. «Ах да! Стоило бы напомнить вам, что смерть далеко не единственное наказание. Ученый Лин, я ожидаю от тебя беспрекословного послушания. Один твой неверный шаг, и у меня найдется множество способов, как приструнить тебя с помощью твоей прелестной женушки». Сказав это, он выудил из-за пазухи кинжал, подошёл к Фаньжу и схватил её ухо, выглядывавшее из-под грязных волос. Одним движением он полоснул лезвием. Фаньжу и дёрнулась от боли, выгнувшись дугой в кандалах, а Линджэнь закричал. То был громкий, долгий крик агонии, который эхом разнёсся по этой проклятой арене смерти. Цайтин бросил ухо на землю вместе с клоком волос, а после достал платок. вытер пальцы, кинжал и кинул ткань туда же. «Надеюсь, все усвоили урок. Подчинённое в вашем распоряжении», — обратился он уже к Лудзюнье и спокойно зашагал прочь, прямиком к чудовищным воротам темницы.